Эпилог 1 Понадобилось несколько лет, чтобы изменить порядок в республике Джакия. Рабство отменили сразу, но освободившиеся люди не знали, что им делать с полученной свободой. Большинство из них остались на прежних местах, только теперь за работу им платили деньги, на которые они могли купить все, что угодно, а не обменивать труд на еду. Более смелые уехали в другие провинции, где им предоставили жилье и работу. Уже через полгода в каждой провинции были построены детские сады и школы, в которых начали преподавать учителя-добровольцы, приехавшие из столицы. Учиться можно было не только детям, но и всем желающим. На школьных занятиях изучали письмо, чтение, математику, физику, а также историю старого мира и мира после войны. Испытания отменили раз и навсегда, превратив в спираль, так же как и пирамиду, в памятники кровавой страницы истории. Отныне и впредь были запрещены опыты по созданию опасных животных, всех тварей, созданных в арене, перевезли в спираль. Также были запрещены опыты над людьми, больше никто и никогда не превратит человека в жнеца. Мы, последние жнецы, последние люди, пострадавшие от бесчеловечных экспериментов, также упразднили смертную казнь. Харпер Эйс, бывший канцлер республики, которая отказалась сотрудничать с оппозицией, села в тюрьму на пожизненное заключение. Во главе республики встал Дэниел Соренс, который, как и обещал, оставил при себе совет практически в неизменном составе. В него вошли некоторые представители оппозиции. Соренс не обманул, власть его не интересовала, поэтому звание канцлер было упразднено. Он управлял государством не в одиночку. Часто выезжал в провинции и выходил к простым жителям столицы, чтобы узнать, все ли их устраивает и спросить, чего им недостает. Но не все жители Ньювара обрадовались новому режиму, ведь они лишились прежней жизни и слуг. У некоторых из этих богатеев бывшие рабы отказывались работать даже за деньги. Это послужило зарождению еще большей озлобленности. Уже через несколько месяцев после переворота собралась большая группа сопротивления, которая попыталась освободить канцлера и убить Новый Совет во главе с Соренсом. Погибло не меньше сотни людей с обеих сторон. Соренс тогда едва не умер. В назидание всем остальным пойманных членов сопротивления увезли на остров Спирали и заперли внутри сооружения. Спираль сделали тюрьмой, которая постоянно пополнялась особо агрессивными, недовольными новым режимом. Все выходы между кругами открыли, чтобы заключенные могли беспрепятственно перемещаться внутри сооружения. Теперь эти люди вынуждены были выживать в суровых условиях Спирали и бороться за свою жизнь не только с другими заключенными, но и с жуткими тварями. Проходы, ведущие в командный центр под Спиралью, наоборот, запечатали. Но были и такие жители Ньювара, которые спокойно приняли перемены. Они старались помогать новому правительству, выделяя средства на строительство школ в провинциях. Последних в своей природе жнецов возглавил Кейн, который сразу же ввел правила: жнецы больше не должны носить маски, но снимать браслеты подавителей в присутствии простых людей было категорически запрещено. Также им разрешили вернуть свои имена, навсегда перестав называть порядковым номером. Жнецы выполняли свою работу, следили за порядком. Даже несмотря на то, что люди узнали правду о них и больше не опасались за свою жизнь в их присутствии, преступлений как не было, так и нет. После переговоров на пустыре Кейн собрал всех жнецов и предложил им два варианта развития событий. Первый. Желающие жнецы остаются под его командованием и выполняют свою работу. Второй. Все, кто не хочет следить за порядком, могут уйти и вести обычный образ жизни в любой выбранной ими провинции. Весь отряд Кейна остался с ним, как и большинство остальных жнецов. Тереза Мартин осталась работать на прежней должности, плюс возглавила одно из отделений терапии в лечебном корпусе Ньювара. С Евой она практически не пересекалась, все общение между ними прекратилось. Франсин осталась работать ассистенткой доктора Бейли, который уехал в ее родную провинцию Поля. Жнец под номером 8432, которую оказывается зовут Элли, тоже вернулась в родную провинцию Арена. Через год после победы в испытании Джош и Лана поженились, они предпочли остаться жить в столице. Ной и Ева уехали жить в леса. Ной вошел в команду охотников, а Ева занимается высадкой молодых деревьев на месте ранее срубленных лесов.